Глава 5. Утром Аня проснулась впервые за долгие изнурительные годы учёбы и работы не от трели телефонного будильника, а по велению сердца и требованию организма. Девушка сонно спустила ноги с постели на холодный каменный пол и тут же распахнула испуганные глаза. Из окна светило мягкое, не обжигающее утреннее солнце. Чёрт! Вскочив с места, Аня требовательно осмотрелась по сторонам, ведь девушка ежедневно вставала на работу в 5:00 утра, чтобы успеть добраться вовремя по столичным пробкам, а значит, уже проспала. Но на глаза ей попался лишь уютный дамский столик и высокий массивный деревянный шкаф. Никакого тебе телефона, телевизора и прочей роскоши. Только тогда она наконец вспомнила всё произошедшее. Упав обратно на постель, зарылась под одеяло и застонала. Матильда, которая будто ночевала под дверью, появилась рядом практически сразу. Она с радостью показала девушке ванную комнату, где умывались из тазика, а зубы чистили странным атрибутом, нечто среднее между унитазным ёршиком и щёткой для чистки грязной посуды. "Вы уверены, что это нужно засовывать именно в рот?" настороженно пробурчала Аня, а Матильда лишь сдержанно кивнула. В этот раз она решила обойтись без завивки, а просто аккуратно подколоть волосы шпильками. Получилась нарядная, но не замысловатая укладка, а что самое главное без вреда для волос. Надевая вчерашнее платье, девушка оскалилась, стоило Матильде лишь коснуться корсета. Прислуга всё поняла, и вопрос с утяжкой и бестово тонкой Италии остался закрыт раз и навсегда. "Могу я принести вам завтрак?", вежливо спросила Матильда. На кухне только начались приготовления. Никто не встаёт так рано, кроме господина. Но он предпочитает лишь кофе. Я что-то обязательно придумаю. Конечно, натянув широкую благодарную улыбку, Аня согласно кивнула. Девушка не собиралась есть, ведь давно уже придерживалась ново модного интервального голодания, и первый приём пищи должен был состояться после обеда. Но желая избавиться от горничной, которая безумалко болтала о конюхи, она вынуждена согнала. Как только шаги матери до перестали быть слышны, Аня юргнула к противоположной лестнице. Девушка спустилась по ней вниз, даже не подозревая, куда та может привести. К счастью, вскоре перед глазами появился уютный скромный холл и выход к задней части поместья. Хм, выйдя на улицу и ступив на расу, девушка с восхищением осмотрелась вокруг. туи выстриженные сложным орнаментом, фигурные кусты роз, идеально ровный и равномерный газон. Да здесь работает чёртова дюжина садовников. Прогуливаясь между вековыми деревьями, девушка заметила вдали куст с красными вкраплениями и решила, что это малина. Но чем ближе она к нему подходила, тем громче становился грохот лезганий металла и топот чьих-то ног. Раздвинув кусты, она застыла на месте. Хм, вот это вид. Она вспомнила, что по словам Матильды, хозяин поместья каждое утро тренируется со шпагой на лужайке под окном её спальни. Но сегодня он ушёл в самую глушь парка, видимо, спрятавшись от Ани или не желая её будить. Мягкая безразмерная белая рубашка оказалась скинута на траву, оставляя мужчину в одних чёрных плотных брюках. Одна рука его была прижата к спине, в другой находился увесистый кинжал. Пока Обухов умело и ловко кружила около огромного врага, набитого соломой, капли пота стекали по его каменному прессу и серьёзному сосредоточенному лицу, заставляя тёмные немного кудрявые волосы облепить острые скулы. Аню не на шутку впечатлила сильная поджарая тело мужчины, учитывая, что поблизости не было ни одного фитнес-зала. Тяжело вздохнув, девушка попыталась вспомнить, когда последний раз у неё был секс. Если её кто-то и имел эти месяцы, то только работа. Пытаясь придвинуться ближе, она незаметно стала на скользкий участок травы. Нога тут же заскользила в сторону, а из губ вырвался рваный стон. Вовремя схватившись за ствол рядом стоящего дерева, ей всё же удалось поймать равновесие. Только вот Обухов её тут же заметил. Анна Опустив шпагу, он прищурился, будто только что увидел призрак. Что вы тут делаете в такую рань? В холле я видела часы, уже 8, пожала плечами та, складывая руки на груди. Удерживая на губах лёгкую улыбку, она проследила за тем, как дворянин приблизился к ней, а после многозначительно указал взглядом на её голую грудь. А вы как я посмотрю, упражняетесь? Да, именно. Мгновенно опомнившись, он подхватил с земли рубашку, принявшись её поспешно застёгивать. Не в силах ничего с собой сделать, Аня внимательно следила за каждой пуговкой и ловкими движениями пальцев. Это не осталось без внимания Обухова, который странно хмыкнул, импульсивно выпалив: "Я гляжу вас сложно смутить. Вы каждый день видите полуобнажённых мужчин. Каждый" Каждый день вижу по телевизору и в интернете, хотела бы закончить она, вовремя прихлопнув рот. Но Обухову хватило и первого слова, чтобы сузить губы в тонкую линию и округлить глаза, поэтому она рассмеялась, решив свести всё в шутку. Не смотрите на меня так, прошу. Когда вы задаёте странный вопрос, рискуете получить странный ответ. Вы удивительный человек, задумчиво протянул мужчина, качая головой. Не успела девушка спросить, хорошо это или плохо, как он буквально перебил её беспардонным вопросом: "Сколько вам лет?" "А вам?" ахнув от наглости мужчины, в лоб спросила Аня. С первомой вопрос настаивал на своём дворянин со странным воодушевлением, вовлекаясь в словесную перепалку. "Так будет честно, не правда ли?" вглядываясь в голубые глаза Обухова, Аня увидела в них внезапно возникший дьявольский сумрачный огонёк. Дворянин играл с ней или соблазнял? Учитывая кольцо на пальце, второй вариант был бы неуместным. Догадайтесь сами. Вернувшись к изучению куста, Аня немного отошла в сторону. Обухов последовал за ней, словно вездесущая тень. У вас открытые, ясные чёрные глаза, азарные и живые. Задумчиво подперев подбородок свободной рукой, Обухов принялся изучать жертву. От пристального сканирующего насквозь взгляда внутри Ани бурлила кровь и сосала под ложечкой. Хотелось тут же увернуться и сбежать. Чёткие контуры лица, румянец на щеках, пухлые чувственные губы. Нет никаких признаков старения, но и юношеские отсутствуют. Думаю, где-то около двадцати. Двадцать три, верно? Вот это да. Несколько дней назад мне исполнилось двадцать семь. Радостно воскликнула Аня, не скрывая победной улыбки. И это всё без ботоксов, филлеров и прочей ерунды. Всё же стоит признать, что современный уход разительно отличается от того, что был век назад. Аня и без того понимала, что среди местных дам она выделяется яркой халёной внешностью и чистой кожей без единого изъяна. Только вот услышать подобное от Обухова было почему-то в разы важнее и приятнее. И вновь, который раз за утро, глаза мужчины напротив стали похожи на два голубых стеклянных блюдца. Он то хмурился, то снова осматривал гостью с ног до головы, будто бы не желая верить её словам. Не может быть. Вы, верно шутите надо мной. Расмеявшись, она сложила руки за спиной и обошла Обухова вокруг. Теперь моя очередь проявить дедуктивные способности. заявила она, проследив за тем, как подобрался Пётр и посерьезнел. «Я вижу глубокие морщины под глазами и около губ, а кожа плотная и подтянутая. К тому же вашей мускулатуре позавидует каждый школьник. Но вот глубокий осмысленный взгляд далеко не детский. Предположу, что где-то тридцать пять». Девушка стояла спиной к Обухову, предчувствуя свою победу. Всё же практика косметолога давала свои плоды. Как вдруг мужчина крепко сжал её за кисть, дёрнув на себя, поворачивая к себе лицом. «Так вы считаете...» Обухов говорил ей прямо в губы, заставляя высоко запрокинуть голову. Он дышал тяжело и сбивчиво, будто только что пробежал марафон. «Мою мускулатуру впечатляющий, а взгляд глубоким?» хм. «Что бы это могло значить, Анна?» «Лишь то...» Твердо отрезала она, вырывая руку и делая шаг назад. Обухов упрямо и настойчиво вновь подошел вплотную, будто намеренно решив путать ей мысли. Он так внимательно всматривался, будто упражняясь в гипнозе. Что просто я констатировала очевидные факты. Например, небо голубое, а солнце ярко светит днем. О, еще вспомнила. У вас есть милая невеста Инесса, помните такую? Как вам такой факт, а? Шмыгнув носом, девушка резко отвернулась, направляясь обратно в дом. Но не успела сделать и пяти шагов, как позади услышала: "Будьте готовы к полудню. Мы поедем с вами за покупками. Не можете же вы 2 недели ходить в одном платье и обуви не по размеру". Но, растерявшись, Ане стало плохо лишь от одной мысли, что вновь придётся остаться наедине с дваринином. Что-то странное творилось с ней в такие секунды. Она будто теряла рассудок и становилась розовой лужицей у его высокомерных ног. Меня и так всё устраивает, зачем это лишнее, за тем, что меня не устраивает. Властный надменно рявкнул он, складывая руки на груди и сжимая кулаки. Только сейчас Аня заметила, что несчастная шпага была воткнута за его спиной в землю. Это мой дом, моя репутация, а вы моя гостья. так что соизвольте соответствовать высокому статусу данного дома. Поджав губы, Аня нахмурилась и не нашла чем возразить. Посему молча отправилась обратно в дом, недовольно скрипя зубами.